Глава 12 Друзья идут по следу. О том, что исчезла Наташа, и еще один мальчик, кот в сапогах узнал в больнице. «Это проделки каприски», — сразу решил кот в сапогах. «Презренный негодяй!» — бронил он каприску. «Я разочтусь с тобой! Клянусь честью!» А в городе снова объявили военное положение. Опять отменили занятия в школах. Все прекратили работу начались всеобщие поиски теперь осматривали все теперь искали везде даже в запертых подвалах и складах в сундуках и шкафах даже в пустые ведра заглядывали а солдаты на вездеходах отправились за город самолеты и вертолеты кружили в небе но дети не находились тогда по радио сказали кто спасет детей Получит звание Герой Простореченска. Кот в сапогах отказывался лежать в постели и принимать лекарства. Но главный доктор заставил его лечь и дал 100 капель валерьянки. Кот сделал вид, что покорился. Он сказал, я буду смирно лежать. Только пусть принесут мой мундир и шпагу. Доктор согласился. Военным полезно смотреть на мундир и оружие. В палате повесили шляпу, камзол и шпагу, поставили в углу сапоги. Между тем наступил вечер. Кот в сапогах прислушался. В больнице все стихло. Кот неслышно встал с кровати, оделся, натянул сапоги, пристегнул к поясу шпагу и вылез в окно. Через минуту он, прихрамывая, крался по улицам Простореченска. Кот знал, куда ему идти и что делать. Он отправился к Бимбо. Старый артист и Бимбо жили на даче. Найти их дом было нетрудно. Он весь оклеен афишами, для красоты. Однако старика и собаки кот не застал. Но когда надо, военные умеют ждать. Кот сел в кресло и стал терпеливо ждать. Наконец артисты Бимбо вернулись домой. Они очень устали, потому что тоже искали детей. Кот в сапогах вскочил с кресла. «Сеньоры!» — вскричал кот. «Я на силу дождался вас!» «Приветствую тебя в моем доме!» — сказал старый артист. Он тоже очень обрадовался. «Здорово!» — сказал Бимба «Дай лапу!» «Сеньоры! Нет ли в вашем городе подозрительных мест?» — спросил кот в сапогах. «Наш поселок стал подозрительным местом!» — ответил старый артист. «Из домов кто-то уносит еду. Пропала кастрюля с кашей». Еще кастрюля с киселем. «Воруют р -р разбойники!» – подтвердил Бимбо. «Исчезают одежды и обувь. Многие дачники ходят теперь босиком», – рассказывал старик. «Сеньоры, детей куда-то заманил каприска а он всегда там, где творится неладное». каприска в дачном поселке!» – воскликнул старый артист. «Да, возможно. Или где-то поблизости», – твердо сказал кот в сапогах. Старик решил сейчас же осмотреть поселок и все, что поблизости. Он взял свою трость и фонарик. «Вперед, друзья!» — воскликнул старый артист. И они втроём выбежали из дома. Был уже вечер. Погода испортилась, небо заволокли тучи. Друзья подошли к соседней даче. Там недавно исчез хлеб и две пачки сахару. Бимбо скоро нашел подозрительный след. Густо пахло ничевоком. След вел прямо в дальний лес. Друзья поспешили туда. Вскоре они очутились в очень темном лесу, но Бимбо вел уверенно, а старый артист светил фонариком. Они шли долго, пока не оказались в болоте со змеями. Здесь след ничего-ка пропал. На другом конце страшного болота Бимбо вдруг зарычал. Пахло каприской. Кот разглядел на земле еще две пары следов. Сомнений не оставалось. С каприской здесь были дети. «Вперед, сеньоры!» — воскликнул мужественный кот в сапогах. Друзья ринулись вперед. В это время ударил гром и засверкали молнии. Дождь полил как из ведра. Все следы сразу смыло водой. Друзья пошли наугад. Вдруг Бимбо бросился в сторону. Там в темноте он с кем-то отчаянно дрался. «Р разбойник р разорву слышалось оттуда. Кот и артист подбежали. Оказывается, бимбу свалил Ничевока и держал его за ногу. Ничевок ничего не понимал. Он никогда не слыхал говорящей собаки и не видал живого кота в сапогах. «Жалкий ничегок сказал старый акробат. «Не бойся нас и скажи, ты не встречал здесь детей и каприску?» Это был тот самый Ничевок, которого щекотали. Он убежал. И сейчас, весь заплаканный, пробирался домой, к своей маме. Как все ничевоки, несчастный ничего не мог объяснить толком. Но старый артист сразу все понял. Каприска хочет сделать детей ничевоками. Друзья вздрогнули. Страшная опасность угрожает детям. «Сейчас же веди нас в лагерь ничевоков!» – приказал старый артист. «Марш вперед! Живо!» Молодой Ничевок вскочил на ноги и побежал впереди. А за ним кот в сапогах, бимбо и старый артист. Ничевок привел их к неизвестной реке. Уже начиналось утро. Гроза давно прошла. Над рекой вставало солнце. Ничевок показал пальцем на скалу с пещерой. «Я дальше не пойду!» – захныкал он. «Уходи! Теперь ты нам не нужен!» – прогнал его старый артист. Ничего-ка убежал. А старик поднял трость и сказал. Друзья мои, нам, возможно, предстоит сражение. Кто из вас готов рискнуть жизнью? Я готов, сказал кот в сапогах. Рад, рад, согласился преданный Бимбу. Тогда слушайте мою команду, властно произнес старый артист. Пусть кот поднимется к пещере с той стороны, а мы с Бимба по этой дороге, ведущей из лагеря. Когда я крикну «За мной! Ура!», мы бросимся в пещеру и нападем на ничевоков. «И горе им!» — сурово добавил кот сапогах. Друзья принялись выполнять маневр. Но когда они стали взбираться покруче, из-под ноги старика вырвался камень и с шумом покатился вниз. Из пещеры выбежал каприска и тут же скрылся опять. «Вставайте, ничевоки!» — в страхе закричал каприска. «Сюда идут!» Ничевокам не хотелось вставать. «Ничего, пускай идут», — сказали они. Тогда каприска показал им шприц, и ничевоки мигом вскочили на ноги. Каприска кивнул на бочку из-под селедки и крикнул. Посадить в нее мальчишку с девчонкой! Скорее! Скорее!» Ничевоки посадили детей в бочку. «Забивайте дно! Скорее! Скорее!» — торопил каприска своих ничевоков. Они кое-как заколотили дно бочки каприска Каприско приказал им выкатить ее из пещеры и поставить на самом краю обрыва. «Мои верные ничевоки!» – провозгласил каприска размахивая пистолетом Павлика и своим шприцем. «Стойте здесь спокойно! Теперь никто не посмеет вас тронуть!» Ничевоки ничего не поняли, но послушно сгрудились возле бочки. Как раз в это время старый артист и Бимбо появились на площадке но скомандовать вперед за мной старику не пришлось. «Ха!» — крикнул каприска «Не с места! Дети сидят в этой бочке, и если вы сделаете полшага, мы столкнем бочку вниз!» Старые артисты Бимбо замерли на месте. Они знали, от Каприски и Ничевоков всего можно ожидать. А Каприско обернулся к Ничевокам и зашептал. «Мы нарочно, мы нарочно, только испугаем!» И снова закричал. «Ха! Бимбо! Ецарц! Эй, собачина, скажи, ам-ам!» каприска торжествовал. «Ха! Что, взяли?» – потешался он над стариком и Бимбо. «А ну убирайтесь отсюда! Отойдите на тысячу тысяч шагов! И ждите там, пока мы не уйдем далеко!» Сердито крикнул каприска Дети ничего не видели из бочки и не знали, что происходит а каприска и ничевоки не заметили, как сзади к ним подкрадывается кот в сапогах. Еще мгновение, и кот в сапогах очутился за спиной ничевоков. «Презренные!» — воскликнул он и с обнаженной шпагой бросился вперед. «Мама!» — в ужасе заорал бородатый ничевок. «Мамочки, боюсь!» — пробасил лохматый. И все ничевоки кинулись в рассыпную. Ведь они никогда не видели живого кота в сапогах, да еще с обнаженной шпагой. «Назад, благородный кот!» – скомандовал старый артист. «Назад! А то каприска столкнет детей!» Кот в сапогах недаром носил шпагу и шпоры. Он знал военную дисциплину и тотчас бы повернул обратно. Но было уже поздно. Кот лицом к лицу встретился с каприской. «Стой, негодяй!» – воскликнул кот в сапогах. Каприска так изумился появлению кота, что забыл выпалить в него из пистолета горохом. Кот взмахнул шпагой. Каприска ловко увернулся и швырнул в кота пистолет. Кот в сапогах рубанул еще. Каприска опять увернулся, да наступил на шнурок своего бодинка и упал. Как раз в это время кот в сапогах сделал свой самый страшный выпад шпагой. Но кот споткнулся о каприску, и удар пришелся по воздуху. Они покатились кувырком, задели бочку и вместе с ней рухнули с обрыва в воду. Все это произошло так быстро, что никто не успел сказать «ах». Старик и Бимбу бросились к краю обрыва и увидели, что бочку с детьми стремительно уносит бурная река. А кот и каприска исчезли в волнах. «Вперед, бимбо! За мной!» – скомандовал старый артист. «Догоним бочку и спасем детей!»